Глава двадцать восьмая. «Шеф, вам не показалось, что рассказов хотел наказания? Наблюдавшая за всем действом через стекло спросила Небоходова. «Не показалось», — буркнул тот. «Использовал нас. Настоящий аристократ, сразу видно, хитрый, и изворотливый, как змея». «То есть он все это задумал заранее?» — поразилась девушка. «Скорее ловко использовал подвернувшуюся возможность», — ответил Восточный Лесов, — «что не умаляет его способностей». «И что теперь делать?» «Ничего», — вздохнул старший шериф, «но, боюсь, это не последняя наша встреча». По пути домой рассказов старший просветил меня насчет этой самой комиссии по аристократам, да и вообще взаимоотношений между аристократами и гражданским обществом. Если кратко, то эти две структуры соприкасаются, но не взаимодействуют. Вернее, взаимодействуют, но в ограниченных рамках. К примеру, товарооборот идет без каких-либо ограничений. Предприятия аристократов продают продукцию государства, и предприятия граждан государства точно так же продают свои товары аристократам. Но при этом долевое участие в предприятиях друг друга запрещено. Не может аристократ иметь долю в гражданском предприятии и наоборот. То же самое в законодательной сфере. Законы государства не действуют в среде аристократов, Но и уложение дворянства не действует на обычных граждан, и вот это и регламентирует статья 315 УК. Это, как в моем случае, вмешивание аристократов в гражданские отношения. Есть и статья наоборот, когда гражданские вмешиваются в дела аристократов, тогда это уже статья 43 дворянского уложения о привилегиях. Если такое происходит, то уже аристократы вызывают спецпредставителя комиссии и предъявляют ему имеющиеся доказательства. Образование — тоже отдельная тема. Вообще, там обнаружилось столько нюансов в этих взаимоотношениях, что стало понятно, что создавались они методом проб и ошибок, не один и не два года, и даже не десятилетия. В итоге между собой аристократы могут хоть войну устраивать, пока она не задевает гражданских, государство не вмешается. И точно так же аристократы не лезут в какие-либо гражданские конфликты, если не задета их собственность. Кстати, это не только у нас в России, это по всему цивилизованному миру так. Естественно, законы немного отличаются, но базис везде единый. В общем, разговор у нас, пока мы ехали обратно в поместье, был весьма содержательным и многое прояснил в плане понимания местного мироустройства. Правда, почему такое положение терпит аристократы, всегда и во всех мирах любившие вольницу, я понимал, Ибо гражданских больше, и оружие у них способно легко справляться с магами. Никакой магический щит не удержит взрыв полтонны взрывчатки, прилетевшей в поместье с крылатой ракетой. Но а почему гражданское государство терпит аристократов, которые всегда как шило в одном месте, я не понимал. Но когда задал этот вопрос, то он опоролся на пристальный изучающий взгляд не только отца, но и матери. Эльвира вновь с укоризной посмотрела на мужа, затем со вздохом произнесла — «Эх, Дрейк, ты был бы отличным главой рода, если уже в таком возрасте делаешь правильные выводы и задаешь правильные вопросы». «Так все же», — уточнил я, — «почему они нас терпят?» «Потому что, как бы они ни хотели, но в мире существует такая штука, как магия, и новые, одаренные рождаются постоянно. Можно было бы уничтожить нас, обвинив в каких-нибудь грехах, тут особо и искать не придется. Но что делать с детьми, которые получают дар при рождении? Давить в колыбели?» Но они-то ни в чем не виноваты. А как это объяснять их родителям? А оставлять их свободно в обществе тоже нельзя, но к каждому отдельному магу наблюдателя не приставишь. Вот поэтому, Дрейк, мы им и нужны, чтобы основную массу магов сосредотачивать в родах вокруг себя, объединять и отделять от государства. Пойми, магия, она тоже влияет на психику. Большинству магов требуется или подчинять, или подчиняться, причем по праву силы. Бездрю, большинство Малдер не будут подчиняться никогда, а Болдеры никогда не подчинятся Малдеру. И даже среди Болдер равный никогда не подчинится равному, только Болдеру аристократу. Не будь нас, будь размазанная по городам разобщенная масса одаренных, как думаешь, насколько бы это увеличило число совершаемых преступлений? Намного, очень намного, ответил я, не задумываясь, ибо подобные примеры знал и видел. рассказывал улыбнулась мне ласково и потрепала по голове. все таки ты у меня умница, сразу схватываешь суть». «Вот поэтому», — буркнул отец, — «без нас они не смогут». «Погодите», — произнес я еще раз, анализируя услышанное. «Если все так, как вы говорите, то вот эти вот дебильные школы для Малдор, они как раз и выстраивают эти первичные связи подчинения и закладывают на будущее модель поведения». «Всё верно», — ответил рассказов старший. «Но есть же те», — прищурившись, произнес я, «Кто не захочет ни подчинять, не подчиняться». «Есть», — согласилась со мной Маман. «Такие малдеры не попадают в рода и остаются сами по себе. Но, пройдя подобный отбор, они легко затем устраиваются в обычном мире. По сути, пропуская через эти школы одаренных, государство определяет, кого можно выпускать в гражданское общество, а кого надо держать от него подальше, изолировав в родах». «Изолировав», — я хмыкнул, «как редкий вид диких зверей в зоопарке». «Не преувеличивай», — оборвал меня недовольный отец. «Мы не звери и ограничены только некоторыми рамками законов. Поверь мне, любой гражданин ограничен не меньше, а то и больше нас». «Понятно», — протянул я задумчиво. «А почему об этом не говорят в школе? А зачем забивать подросткам голову ненужными вопросами?» Эльвира вновь посмотрела на меня, покачала головой. «Это только вызовет лишнее недовольство и брожение умов. Достаточно, что это знают главы родов и их доверенные лица». «Эх, если бы ты не поссорился с представителем комиссии», вновь вздохнул, рассказов старший, «мы, конечно, подадим апелляцию, но на моей памяти изменили вердикт спецпредставителя только однажды, да и то в худшую для ответчика сторону». «У него настолько непререкаемый авторитет?» — уточнил я. У них», — чуть поправил меня отец. «И да, это люди, которые стоят на границе двух миров, удерживая баланс между ними. У них очень строгий отбор». «Если бы ты не сорвался на него, то отделался бы предупреждением, потому что доказательная база полиции была откровенно слабой. А право наследования он тебя лишил, потому что будущий глава должен уметь держать себя в руках. Но заметь, ни дворянства, ни привилегий тебя не лишили». «Могли», — уточнил я. «Будь ты на год старше и наружу закон посерьезнее, могли бы. А это клеймо для остальных и положение изгоя». поэтому на будущее постарайся подобных срывов не допускать». «Постараюсь», — кивнул я. Но слушал я уже в полуха, потому что мысли мои занимало только одно — то самое, о чем упомянули родители вскользь, что малдеры, не захотевшие связываться с родами, легко могут обустроиться в гражданском обществе. Главное — пройти школу, не стать болдером и не лезть в рода. И это означало, что я смогу не просто заниматься физикой на своем подвально-любительском уровне, А поступлю в нормальный институт на физмат, и потом устроюсь какую-нибудь крутую физическую лабораторию, чтобы заниматься, к примеру, термоядом или физикой многомерных пространств, или исследованиями космоса. Ух, от таких мыслей у меня даже слегка перехватило дух и начало покалывать пальцы. Но я умерил пыл и постарался успокоиться. До этого было еще долгих три с половиной года школы. Слухи по школе о моем теперь уже статусе не наследника еще не успели расползтись, но о своих ближних я счел долгом поставить в известность. Пусть им сообщу я, чем потом это станет для них неприятной неожиданностью. Но удивление Николя воспринял новость спокойно, только уточнил, готов ли я и дальше быть его патроном. Я был готов, потому что грех разбрасываться такими кадрами. Анюра и вовсе пожала плечами и сообщила, что ей на мои статусы глубоко фиолетово, и она свою часть сделки будет точно так же исполнять деловой подход. Надобряю. Но не успел я ей сообщить, что скоро нас ждут уже у меня, как внезапно выяснилось, что сегодня у меня поединок второго тура внутришкольного турнира. И не обы с кем, а с самим грозой всех аристократов школы, Такаюки Кун Ивановым. Правда, тут стоит заметить, что последнее время запал у моего одноклассника как-то затух. Да и в целом, бунт против аристократов медленно, но верно сошел на нет. Впрочем, администрация своего добилась, и охраной обзавелись даже те, кто до этого предпочитал одиночество, а простолюдины привыкли передвигаться исключительно группами. Кое-кого из активистов антиаристократского движения по-тихому за школой отметелили, но на фоне всего остального подобное прошло незамеченным основной массой учеников. И вот теперь мне предстояло встретиться один на один с давним недругом. Вернее, недругом был я для него, а он мне был совершенно безразличен. Но не воспринимал я всерьез парнишку-бунтаря. Рано или поздно жизнь таких сама обламывает». Не поймут они никак, что революция просто местами меняет верхи с низами. Никакого равноправия там нет и не будет, пока не изменится сам человек. Плавали, знаем. Я и революционером успел побывать. Было у нас в магической среде популярно одно время вольнодумство. Маги — передовой класс, как-никак. Заело меня с несколькими товарищами одарить счастьем всех без исключения жителей отдельно взятой страны. Для начала. Потом в радужных мечтах нам виделось осчастливливание вообще всех на планете. Но, во-первых, не оценили сами жители, а во-вторых, не оценили их соседи. Мы еще пытались отбивать атаки обычных военных отрядов, попутно пытаясь как-то пресечь анархию внутри разом лишившейся правящей верхушки страны. Ну а потом подкатила тяжелая артиллерия из парочки магистров, и наше утопическое общество быстро и утопло, не успев толком сформироваться. С тех пор я и делать кого-то счастливым. В раздевалке я вновь переоделся в кимоно, еще раз проверил, как под ним висит медальон, кивнул в луа, распахнувшему передо мной дверь, и под аплодисменты вышел наружу. Пока шел к рингу, подняв приветственным приветственном жесте руку, успел оценить заполненность трибун и чуть улыбнуться краешком губ. Сегодня спортзал был полон. Всем хотелось посмотреть на бесконтактный бой, как я буду валять Иванова по помосту. «Выделываться не стал, я же скромный парень, поэтому спокойно перелез через канаты и остановился в своем углу, глядя на стоявшего спиной оппонента». Вновь проснулся комментатор, объявив, «В красном углу ученик пятого класса Дрейк рассказов, в синем углу ученик пятого класса Такаюки Иванов, поединок второго круга, проигравший выбывает, победитель переходит в третий круг». «Ну, здравствуй, Такаюки», — произнес я в спину однокласснику, Мы хоть и виделись, но не здоровались, а вежливость по отношению к сопернику перед боем у меня была вбита на подкорку. «Привет», — глухо ответил тот, развернулся, буравя меня тяжелым взглядом. Я понял по всему его виду, по посеревшим, будто подернутым хмарью глазам, по кривящимся губам, по порывистым дерганым движениям, что никуда запал у Иванова, не пропал. С Сучоныш только копил все это время злость на меня, чтобы выплеснуть ее здесь, на ринге, всю, без остатка. Одно это уже заставило меня насторожиться, мгновенно активировав амулет и слегка присев. А уж когда глаза парня засветились темно малиновым светом, и от него наружу вырвалось облако самой натуральной плазмы, окутав юношескую фигуру словно коконом, то я и вовсе пробормотав «Да ну нахер!» резво нырнул под канаты, оказываясь за пределами ринга. Ежу было понятно, что Иванов уже не Малдер, а Болдер редкого направления магии. Правда, я не заметил признаков только что прошедшей инициации, но не заметил и не заметил, какая, собственно, разница. Сейчас он Болдером стал или пять минут назад. По всем правилам поединок должны были остановить, что судьи и сделали, замахав руками и что-то сообщив комментатору. Но тот и так не унимался, окончательно проснувшись и взахлёб принявшись комментировать произошедшее на наших глазах рождение нового Болдера. «И соперник в синем углу, Такаюки Иванов, не успев начать поединок, становится Болдером. Да, не этого мы ожидали, не этого. И все же тысяча зрителей, что с нетерпением ждала бесконтактного боя, не будет обижена. Ведь на наших глазах только что произошло такое редкое и радостное событие. И теперь Иванов отправляется в Академию для Болдера. Стоп!» Голос комментатора неуловимо изменился, став сначала растерянным, а затем и вовсе тревожным. «Но что это? Почему он не уходит?» «Но мне не нужно было слушать комментатора. Я прекрасно видел и так, что с Ивановым не все в порядке, потому что не может быть в порядке, когда тебя продолжают сверлить не сулящим ничего хорошего взглядом». Внезапно плазменный купол рывком раздался в стороны, чуть не поджарив судью, что пытался подойти к парню. Раздались тревожные крики, поднялся с места даже присутствовавший завуч, заоравший «Иванов, твою мать, а ну кончай, иначе я тебя...» Что он там хотел сделать с Такаюки Куном, я не дослушал, потому что искаженный, но вполне различимый голос парня произнес: «Вот и все, Дрейк, пришла пора тебе ответить за все." Услышав сию жизнеутверждающую фразу, я без промедления плашмя хлопнулся на пол, буквально затылком, почувствовав, как надо мной пронеслась волна горячего, сухого воздуха. Интуиция взвыла, я каким-то чудом успел укатиться в сторону, когда помост взорвался, разлетаясь в разные стороны, а в пол впился малиново-красный жгут, оставив после себя глубокую дымящуюся полосу. На трибунах уже не просто кричали, там испуганно вопили, а народ пытался свалить, мигом перекрыв проход, куда я было намеревался рвануть. Там тут же возникла толчая и пробка, и мгновенно оценив все варианты, я бросился бегом обратно к раздевалке, ведь там был еще один выход в коридор. «Куда же ты бежишь?» — послышалось позади. «Сразись, как мужчина с мужчиной!» «Ага, сейчас!» — пробормотал я, врываясь в раздевалку, которую всего минуту назад покинул. Мимоходом подумал про судейскую бригаду, но та ничем мне помочь не могла. Силу тихомирить Иванова у них, самих не обладавших большим даром, попросту не было. а значит, приходилось спасаться бегством. Потому что гордо вступают в неравный бой или герои, или идиоты. А ни к тем, ни к другим я себя не причислял. Захлопнув за собой дверь, увидел нагло целующихся у стенки валуаз Зимировой, но не успел возмутиться. Нашли место, как деревянное полотно вместе с изрядной частью стены просто снесло, и, крикнув им «Ложись!», я продолжил свой спасительный бег. Впрочем, успел заметить, что исполнительный Николя таки команду мою выполнил и лег прямо на Веронику, самоотверженно прикрыв ту собой, кстати говоря, целоваться не прекратив. Но Иванов, круша все своими плазменными хлыстами, буквально жёг мне пятки и, отложив на потом осмысление взаимоотношений между моим подручным и надоедливой аристократкой, я пулей проскочил в раздевалку, выбегая в школьный коридор. «Твою мать! Твою мать!» — лихорадочно повторял Завуч, в спешке, ища на телефоне номер тревожных служб и одновременно наблюдая краем глаза, как, ставший Болдером Иванов, сея хаос и разрушения, скрывается вслед за рассказовом в раздевалке. Набрал, а затем, услышав в трубке приятный женский голос, резко произнес: «Школа, последний путь! У нас коричневый кот. Повторяю, коричневый кот. Вызывайте бригаду!»